Но все это составляло лицевую сторону жизни, которая имела свою изнанку, какую является быт общественного низа, низших классов общества. Экономическое благосостояние Киевской Руси XI и 12 веков держалось на рабовладении. К половине XII века рабовладение достигло там громадных размеров.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 Он расставлял на волжских базарах в городах Болгаре или Итили свои скамьи и лавки, на которых рассаживал живой товар рабынь. С таким же товаром являлся он и в Константинополь. Когда греку, обывателю царьграда нужно было купить раба, он ехал на рынок, где русские купцы приходящие челить продают.